Тридцать. Пошёл ты в пизду со своими транквилизаторами, стратег херов. Токарь кричал в трубку так, будто хотел оглушить Винстона. Чё случилось? Случилось, ещё как случилось. Три дохлых цыгана с мозгами наружу, вот что случилось. Он гнал машину без цели, просто вперед, подальше от гостиницы, где наверняка уже находилось полным-полно полицейских. Нужно было срочно съезжать с трассы, но куда? До ближайшего более-менее крупного города, если верить дорожным указателям, не меньше 70 километров, а в селе или деревне их спалят на раз-два. Любой приезжий там как бельмо на глазу. «Ты спятил? Какие трупы, идиот!» «Пошёл ты, не ори на меня!» «Но почему сегодня?» «Ты меня спрашиваешь?» «У Мишки своего поинтересуйся, почему его сраные родственники приехали на день раньше?» «Видимо, что-то изменилось в их грёбаных планах». Нина внимательно слушала разговор, уперев указательный палец в щеку. Она пыталась разобраться, что вообще происходит. Голос Винстона ей не был слышен, поэтому она пыталась уловить суть из того, что говорил токарь. «Но убьют это их зачем?» И без того взвинченный до предела токарь взорвался, как перегретый паровой котел. «А что еще я должен был делать? Жирная мразь чуть не придушила меня!» Винстон умолк на короткое время, а после сказал. «Ладно, я понял. Для начала успокойся». «Ага», — сардонически вставил токарь. «Что сделано, то сделано». Он снова замолчал, вероятно обдумывая, как стоит поступить в сложившейся ситуации. «Вот что. Найди какое-нибудь местечко и жди меня там. Я приеду и заберу тебя. Я уже недалеко от гостиницы, так что скоро словимся». Токарь попробовал взять себя в руки. «Хорошо. Только булками шевели, старик, шевели булками», сказал он и повесил трубку. Патро унесся под 200. Лихорадочно соображая, токарь вчитывался в проносящиеся мимо дорожные указатели, на которых значились населенные пункты. «Что ты высматриваешь?» Думаю, где нам загаситься на время, пока Винстон не приедет, ответил токар и посмотрел на Нину. Девушка была взволнована. Ее глаза бегали из стороны в сторону, как бывает, когда быстро обдумываешь какую-то мысль. Токар положил руку на ее колено. Не бойся, прорвемся. Нина дернула ногой, скинув его руку, и отвернулась к окну. Ей нужно было сосредоточиться. Она была спокойна, когда наблюдала за дракой закончившейся чудовищной расправой. Потому что была уверена, что все происходящее шло по неведомому ей, но все же существовавшему сценарию. Но теперь из разговора токаря с его другом она поняла, что все произошедшее не входило в их планы. Что-то пошло не так, и поэтому токарь импровизировал. Никакого сценария не было, а значит, очень скоро их поездке придёт конец. «Конец» – это слово отозвалось эхом в её голове. «Нет, она боялась не за себя». Она боялась за токаря. В скором времени его, а может быть и ее тоже, но это не имеет значения, арестуют. И тогда даже думать об этом не хочется. Тогда она потеряет его навсегда. Нина не знала, что именно придумали токарь и его друг, чтобы выпутаться из этого. Насколько хорош их план спасения? И есть ли он вообще этот план? Она не понимала, зачем им понадобились яблоки и почему токарь напал на цыган, но сейчас ее волновало другое, волновало больше всего на свете. План. План спасения. План, который поможет им остаться вместе, хотя бы немного, пока ей не подвернется случай. От беззаботности не осталось и следа. Она должна помочь, включиться в игру. Как и токарь, Нина стала всматриваться в указатели в надежде, что где-нибудь неподалеку будет находиться хоть какой-нибудь захудалый городишко. Сообразив, она открыла карты на смартфоне и попыталась поискать в них, но там значились только крупные города, до ближайшего из которых было чуть меньше двухсот километров. Съезжай с трассы немедленно. Куда? В лес, блядь? Неважно, в любое село, которое будет первым. Да-да, ты права, я и сам об этом думал. Напряженно бормотал токарь. В любое село, а там и Винстон подтянется. Тот, с кем мы должны были встретиться, он нам поможет. Конечно. Пересядем к нему в тачку, сплавим яблоки, получим кучу бабок. У меня есть люди, сделают ксиву за пару дней. Все будет хорошо, моя девочка. Улетим за бугор. Хрен нас кто найдет. Все будет хорошо. Токарь выглядел напуганным. Таким Нина его еще не видела. Он походил на маленького мальчика, разбившего дорогой родительский телевизор, за который его обязательно выпарют ремнем. Но тройное убийство – это не разбитый телевизор. Тут ремнем не отделаешься. Если токаря поймают, ему дадут пожизненное. Пожизненное. Опытный в таких вопросах токарь знал, это лучше кого бы то ни было. И как бы спокойно он не относился к возможности снова угодить за решетку, перспектива остаться там навсегда… Пугала его всерьез. «Что такого в этих яблоках?» Спросила наконец Нина. «Почему кто-то даст тебе за них много денег?» Немного помешков, токарь сказал. «В них героин. Много героина. На сотни тонн баксов. У нас с Винстоном был план. Мы должны были дождаться, когда цыгане перекидают его к себе в тачку. И вырубить их. Только вырубить. Но эти тупые ебучие собаки приперлись на день раньше, и все пошло через жопу». Все пошло через жопу, злобно сказала Нина. Потому что ты, милый, чертов не Она понимала, что сейчас не стоит подливать масло в огонь, но ничего не могла с собой поделать. Ее переполняла злость и обида. Из-за того, что токар не сумел справиться со своим гневом, из-за его неуравновешенности, вспыльчивости, недальновидности она, вероятнее всего, лишилась последнего, самого главного шанса в своей жизни. Ты о чем? спросил Токарь. О том, вы ведь не хотели убивать их, верно? Ты сам только что сказал. И это разумно. Действительно, зачем убивать наркоторговцев и рисковать свободой, если они все равно не пойдут в полицию с заявлением об ограблении? Но весь дебилизм в том, что когда ты решил застрелить того толстяка, он, вероятно, уже был в отключке. По крайней мере, второй-то мужчина уж точно. Я видел это своими глазами. То есть, пускай и не гладко, но в целом все прошло так, как вы и хотели. «Не было никакой необходимости убивать их, но ты все равно вышиб им все мозги, потому что ты психопат. Нехер было рыпаться, чуть не убили меня, говноеды». Нина вскинула руки, как бы говоря, «Ладно, ладно, я умолкаю, но мы оба знаем, что я права». Токарь увидел по правой стороне покосившийся небольшой указатель, на котором было написано «Село Залежено". Сразу за указателем уходила вправо узкая проселочная дорога, заросшая травой. Если бы не табличка с названием населенного пункта, Токар бы и не заметил этой дороги. Такая она неприметная. Залежена. Улыбнувшись, сказал он. Подходящая название ха-ха. Токар был суеверным и верил в магические свойства совпадений. Где еще, как не в залежено, лучше всего залечь на дно. Это хороший знак. Токар даже немного успокоился. К нему возвращалась его прежняя уверенность. Он достал телефон. Набрал Винстону и, пока шли гудки, сказал, сворачивая на проселок: Третьему я не вышибал мозги ни ног. Я ему шею к хуям продыряю. Так вышло, хули тут. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Так говорят. Частенько говорят, что настоящая красота мужчины в его интеллекте, или в кошельке, или в чем угодно, только не во внешности. Такое утверждение является поистине полнейшей чушью, выдуманной, вероятно, этими самыми, которые чуть симпатичнее обезьяны. Вернее, отчасти оно, конечно, и так. Но, во-первых, тезис этот вступает в силу лишь с определенного времени жизни мужчины, когда он достигает высшей точки своего развития, Вершины соматического и психологического состояния, так называемого возраста Акме. А во-вторых, далеко не каждому мужику, отпраздновавшему своё сорокалетие, открывается мудрость возраста Акме. Ну, это и ежу понятно. По задумке Акме, к сорока годам мы должны уже вдоволь начитаться умных книг, сформулировать, наконец, основные морально-нравственные принципы, при этом все еще сохранив физическую силу. И вроде как должны уже добиться какой-то материальной стабильности. Короче, полный комплект, который мы прямо-таки светимся и который, разумеется, становится виден женщине. Вот тогда-то они, женщины, и перестают обращать внимание на нашу заплывшую жиром или морщинистую рожу и начинают видеть нас сквозь чарующий свет акме, который исходит от нас вместе с уверенностью и душевным спокойствием. Так рассудили умные греки. Наверное, пару тысяч лет назад это еще походило на правду, но не теперь. Это только Фандорин может без труда влюбить в себя девочку, которая ему во внучке годится. Потому что он дохуя муж благородный и Акме прет из всех его щелей как из рейки. Только и он человек выдуманный из века позапрошлого, богатый, красивый, физически, как дьявол. А мне все больше встречаются: Да вот, пожалуйста! Сегодня утром, перед тем, как я сделал то, что сделал, и оказался в картере с гвоздем в легком, я услышал анекдот из уст мужика, который по летам своим должен был уже шесть раз обогатиться высшей мудростью, приходящий вместе с возрастом Акме. Его слушали несколько человек. Все они тоже перемахнули за сорок. А анекдот был про хуй в говне. И, собственно, в этом словосочетании и заключалась основная шутка – от которой все акмеисты покатились со смеху на пол. И не надо, пожалуйста, говорить, что в качестве примера я привел какого-то там безмозглого зэка, что, конечно же, неправильно, да? Ибо такой пример частный и не отражает общей картины. Ой ли? Еще как отражает. Зэк, который рассказал этот анекдот, и те, кто его слушал и хохотал, ведь они не с рождения были зэками. Когда-то они были вашими соседями. «Продавцами, охранниками, таксистами, грузчиками, мелкими и крупными бизнесменами, пенсионерами, подростками, всеми, кто нас окружает. Они были мной, были вами. Мы впитали в себя их идеологию как часть общей неотъемлемой культуры и даже сами этого не понимаем. «Закурить не найдется? – спрашивает вас на улице молодой парень. «Ему не больше двадцати, он начинающий блогер, уши украшают огромные тоннели». Он никогда не сидел. В его окружении нет ни одного уголовника. Он спокойно относится к гомосексуалистам и не имеет представления о том, что может сделать с человеком обычное рукопожатие. «Держи», — говорите вы, протягивая пачку, в которой осталась одна сигарета. «Ой, нет, у вас последняя, я не возьму». Так он воспитан. Он откуда-то знает, что взять последнюю сигарету — это нехорошо. Возможно, он проводит параллель между сигаретой и куском хлеба в блокадном Ленинграде, я не знаю. Думаю, он просто усвоил это правило хорошего тона с самого детства, как то, что старикам нужно уступать место в метро. В тюрьме сигареты вместо денег. Порой достать их бывает очень непросто. По дням сидим без курева. У кого есть немного, прячут, оставив в пачке всего одну штуку. Есть сигаретка? Угощайся. У тебя одна. Последнюю даже менты не забирают. В этих местах вас и забьют, если вы без спроса залезете в чужую сумку. Часть культурного кода, усвоенная настолько, что никому и в голову не придет шариться в ваших личных вещах, даже если вы сами дадите на это разрешение. И вот вы, современная женщина, два высших образования, лингвист и филолог, просите у своего близкого друга зажигалку. «Сумки возьми, в коридоре, в левом кармашке», – отвечает он. Что я, буду рыться в чужой сумке? Говорите вы, идете в коридор, берете чёртову сумку и тащите к её владельцу. Что мешает вам достать самим зажигалку? Но мы говорили о красоте. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Ага, как же. Чхать мы хотели на этот несчастный возраст так мы. Никогда и никому он не поможет затащить в кровать настоящую красотку. Не говоря уже о том, чтобы влюбить её в себя. Новый iPhone и черная карта Альфа-банка – вот что сегодня определяет красоту мужчины, который должен быть чуть красивее обезьяны. А впрочем, так было во все времена, только цацки меняются. Полагаю, врали хитрые греки, и у них с Акме полная херня выходила. Теория, теория и ничего больше. А как быть, если тебе всего 18 лет и никакого iPhone и прочих X5 у тебя в помине нет, Что, тоже можно быть красивее обезьяны и пользоваться успехом у прекрасного пола. Даже романтик Гюго решил, что не стоит передергивать и обломал церковного звонаря с эсмеральдой, при том, что у горбуна этой акмы было хоть жопа ешь. И все-то его добродетели красавица-цыганка видела, и красоту-то душевную она разглядела сквозь уродливую оболочку. Только вот дала сексуальному гадёнышу Фебу. А Горбун, обезьяний красавчик так и продолжил тихонько подрачивать сторонки на ее образ, пока ласта не склеил. Извините меня. Вообще-то я люблю Гюго. Просто мне больно. И мне страшно. Поэтому я и несу всякую ерунду. Вот я сейчас вам наговорил все это, вклинился в книгу и заплевал страницы с желчью, как будто без меня в ней не хватало грязи и пошлости. Но на самом деле я хотел сказать вам о другом, как раз таки об обратном. Быть чуть красивее обезьяны это прекрасно. Или Боже, быть страшнее ее. Такие люди, счастливчики, я им завидую. Я завидую черной завистью горбатому звонарю древнейшего собора, только поэтому я и набросился на него. Из зависти, будь я уродом, все могло сложиться иначе. Но мне не повезло: я был красив той самой долбанной физической красотой, которой не должен обладать мужчина, смазливой красотой красотой диснеевских принцев, Аполлона. Эх, снова ложь, снова лукавство и кокетство. Я не завидую уродству Квазимода, но только лишь по одной причине. И у этой причины есть имя. Нина. Конечно, она любила меня не за внешность, но согласитесь, будь я горбатым карликом, она вряд ли обратила бы на меня внимание. В конце концов, всегда встречают по одежке, не так ли? За все приходится платить свою цену. Красота подарила мне любовь. Красота подарила мне страдания. И в конечном счете убила. Попав в рабство, я был обречен стать шлюхой.